Глава тридцатая. Пушистый. Мы сидим на песке по периметру татами, наблюдая за очередным боем. Жестче, как барышни. На турнире тоже обниматься будете? Ты знаешь, что такое жестче Шмелёв? Ой, иди на бальные, а? Отдышавшись, Ромка и Яша снова начинают месить друг друга. Мокрые торсы скользят, словно они борются в масле. Сердце перегружено лупит в ребра от сочетания жары и нагрузки даже у меня. А я уже полчаса как отдыхаю. Сдохнут пацаны. Еще жестче. Сижу, опираясь спиной на ствол дерева. Грызу зло травинку. Куда жестче? Зачем? Переломает друг друга. Пацаны не дураки. И хоть накал схватки периодически возрастает, но я вижу, как мгновенно расслабляются мышцы после риторической фиксации победы. И они не дожимают, ни болевые, ни удушающие. Подскакивают и идут на новый заход. Тренировки изматывающие. Мышцы этого не любят. Нахера он нас сжигает, неясно. И когда он давит на старших, заставляя их в полную силу месить друг друга, это ладно. Те не поведутся. Но когда молодняк... Мы уважаем тренерский состав. Но молодняк не понимает, что у Бессо образование, опыт и команда медиков. А у Рустама только свой взгляд на систему, походу. Еще и успевает в контексте на Бесо бочку накатить. Чемпион, сука. Это всех отталкивает. Издалека еще замечаю Алёну. Она такая красивая, в своем длинном белом платье. Словно с обложки. Идеальная загорелая кожа, идеальная укладка. Сегодня строгий хвост из ее ухоженной глянцевой копны, сверкающей глаза свежее лицо, словно не шалила со мной полночи, а вторую половину не пробегала с девчонками, которые отравились. Алена смотрится в нашем спортивном брутальном укладе и народно, но только внешне. На самом деле она прекрасно вписывается в команду. Мне притязательно, всегда готова включиться и помочь. Очень хочется лететь к ней навстречу, но не могу встать, подойти, поцеловать. Не могу показать, что моя. Меня это переворачивает и достает до самой глубины. И бесит, что все оборачиваются, заглядываются. Нет, я не ревнивый тиран, и пусть бы любовались. Но мне важно, чтобы знали, что моя. Мне хочется ее внимания и демонстраций, что я тоже ее. Без этого от тоски начинает колбасить. Встает за спиной Рустама. Четвертый час тренировки. Тебе известно, что такое рабдомиолис и катаболизм? У нас паринги Алёнушка, отдыхают больше, чем напрягаются. Корежит от Алёнушка. Выплевываю раздраженно травинку. Вот протягивает ему папку. Это нагрузки согласно индивидуальным медицинским обследованиям по каждому спортсмену и общий план тренировок. «Мне они не нужны», — не берет он. «Пусть поработают на стрессе. Они в команде, значит, здоровы. Вывезут». «Стресс изменит им биохимию», — терпеливо отстаивает она. «Повысит адреналин, кортизол, уровень глюкозы, давление. А у нас курс инъекций». Я не хочу спецэффектов. Перенеси инъекцию. Но мы с бесов выбрали такие циклы, чтобы пик эффекта пришелся на соревнования. И все, что должно вывестись перед анализами, успело вывестись. Эффекта. Пренебрежительно. Спортсмен или чемпион, или нет. А это все от лукавого, Аленушка. Инъекции ваши. Тяну руку, молча прошу у нее папку. Отдает. Листаю. Никогда не вникал в это, полностью доверяя Бесо. Тебе тоже кололи и витамины, и регенераторы, Рустам. Кололи что-то, да. Но не это сделало меня чемпионом. А тренировки на износ, спарринги с соперниками в другой весовой и воля к победе. Пацанам сильно не хватает последнего. Все нам хватает. Просто выкладываться при тебе себе дороже. «Это вы из Бесу обсудите. Я отвечаю за другое», — уходит от спора Алена. Недовольно сложив руки на груди, осматривает сидящих пацанов. «Сходи лучше в бассейн, Аленушка, позагорай, расслабься». «Это ты так указал на мою бесполезность при подготовке спортсменов, Рустам?» «Мы с тобой потом это все обсудим, вечером. Если хочешь быть полезной, принеси водички, пожалуйста» демонстративно доброжелательно. Жарко! Совсем охерел, подскакивая на ноги. Я тебе не официантка, бросает Алена ему тихо, отрицательно качая мне головой. Жду команду в медпункте. Гордо уходит. Рустам недовольно хмурится. Чего подскочил-то, мышцы затекли? На татами давай. Выхожу в центр. Близко к моей весовой только Ромка, ну, Яшин еще, Но они умотаны уже, валяются на травке, тяжело дышат. Артём, давай на татами, прохлаждаешься сегодня. Алюна Максимовна мне запретила. А я говорю тебе, давай на татами. Травму можно получить и в бою, учись компенсировать техникой. Артём неуверенно встает, прихрамывает, идет ко мне. Тихо бешусь. Он килограммов на пятнадцать меньше, в ортезе. Что мне с ним делать? Всегда выбирай соперника массивней на тренировке. Тогда на соревнованиях соперники твоего веса будут падать на подходе. Тём, нет, смотрю ему в глаза. Он пожимает растерянно плечами. Я поднимаю руки, упираясь пальцами в ладонь, показываю брейк. Боя не будет. По парам разбились. Вдруг резко меняется настроение Рустама на агрессивное, на песок. Парни сначала робща встают, потом начинают оглядываться на меня. Встаю к ним спиной, лицом к Рустаму. Чувствую, как подходят ближе, касаются моих плеч своими. Короче, кто-то должен тормознуть это. «Завтра у нас кроссфит на отдыхалку», – взмахиваю папкой. Бесо оплатил крутого инструктора. Мы не восстановимся до завтра, если продолжим сегодня. Стараюсь максимально спокойно привести разумные доводы. Продолжим, значит, кроссфит мы сольем. Соперничество соперничеством, но спорт спортом. Не идиот же он. Я очень стараюсь разделять и взять то полезное от рустама, что можно взять. Но, значит, я перенесу кроссфит. А послезавтра? Продолжаю я. У нас мануал. И сутки до у нас отмена нагрузки. Если мы хотим следовать программе, то на сегодня хватит. Упал, отжался Тарханов. Раздраженно. Рефлекс. Выполнять команды тренера, даже если ты не согласен. Даже если это наказание мощно давит на психику. Но нет. И я продолжаю стоять, глядя ему в глаза. Я прав. Бессо просчитал каждый день сборов. Рустам ломает нашу систему. Схерали. За моей спиной бушует адреналин и тестостерон. Я чувствую его кожей. Сейчас каждый из пацанов будет делать свой выбор. Я свой делаю тоже. Прямо сейчас. Давай, Тарханов, упал. Давин друг друга взглядами. Мой взгляд говорит, пошел нахер. Ты для меня не авторитет. Тарханов снимается с соревнований. Сука, сука! Делаю глубокий вдох. Без этого не допустит. Он вернется и... Кто еще? Никто? Когда упор лежа, принять? оборачиваясь к пацанам. Никто не спешит падать. Алена Максимовна ждет нас в медпункте. негромко бросаю я. Иду вперед мимо Рустама. Чувствую, как пацаны молча идут следом. Это придает силы и уверенности. Это бунт, что ли? Я не понял. Не отвечая и не оборачиваясь, увожу команду. И если ситуация поднимется до совета школы, я все обосную. Отстранят, значит, я уйду в другую школу. Меня с руками оторвут. Но никуда уходить я не хочу. Тут бес, тут Алена. Сегодня же позвоню бесу. «Он должен меня поддержать!» У крыльца административного корпуса разворачиваюсь. «Никто не обязан, пацаны, соглашаться с моим решением!» «Ай, да ладно!» — Закатывает глаза Яша с Ромкой. «Начинается! Все, значит, все!» «Вокруг гул!» Без возвращается!» «Угробит же всех этот чемпион!» «И Максимовна вон фыркнула!» «Всех не снимут!» «Будем беса ждать!» А пока пусть Арханов тренит нас. Тебя что, сняли? Неожиданно встает рядом со мной Алена. Да, возвращаю ей папку. Почему? Неопределенно кручу в воздухе пальцами. Догадайся. Но официально за отказ исполнять распоряжение тренера. Ясно. Вечером Цемлянский приезжает. Главный спонсор. Пусть ему расскажет, что лидер снят соревнований. И деньги заодно вернет. Это же не страховой случай. Не страховой. Страховой только травма. Ладно, кто первый? Демонстрирует она шприц. Ой, морщится шмель. Торханова забирайте, он у нас бесстрашный, Дружный ржач. Пойдем? Стреляет Алена на дверь. Ну, пойдем, вздыхаю я. За дверью приближаюсь сзади, на мгновение зажимаю ее в темном проходе. Получаю по лапам. И довольный захожу следом в кабинет. Ты сегодня просто космос. Спасибо. Шорты опусти. Набирает из зампулы шприц. Ну что так сразу-то, смеюсь я. А где романтика? Поцелуй мои свидания, тортики где? Послушно оттягиваю вниз резинку. Дурак. Целует в плечо. «Ладно, не целуй меня сюда, я весь соленый и грязный». Морщусь, когда игла входит в мышцу. Шипением дергаюсь. «Вену давай». «Зачем?» «Рибоксин». «Не жалеете вы меня, Алена Максимовна». «Почему?» «Наоборот». Засовывает мне в рот конфетку. «Твоему сердцу полезно». «Моему сердцу полезен поцелуй». Тянусь губами. Получаю короткий чмок в нос. Ловлю за шею, удерживая. Отправляю карамельку ей в рот. Выспись, кстати, вечером. Зачем? Затем подмигиваю ей. Будем мое сердце лечить. А то оно после вчерашней несправедливости вахуе. Брысь! Алён. пообещай мне кое-что. Что? Нет, ты сначала пообещай, а потом я скажу, что. «Я так не могу, Мар». «Можешь». «Нет, говори, что...» «Подарок на днюху». «О, ладно, потом обсудим. Иди, позови следующего». «На заигрывание не отвечать». Строго грожу ей, флиртуя. «В нос никого, кроме меня, не целовать и конфетами не кормить. Они все подонки. Я один пушистый котик». «Иди, иди», — улыбается. «И Рустаму не попадайся, пожалуйста». «Алена Максимовна, вам!» — заносит охранник букет роз. Сталкиваюсь с ним в дверях, забираю из рук букет. «Наконец-то! Полдня везли!» «От кого?» — нахмуривается она, не спеша забирать. «От меня!» — с улыбкой всовывая в руки, смываясь. «Следующий!»